Глава 7. Серебряные иглы и волчьи слезы». Первое превращение Атли в волка произошло через несколько месяцев после его десятого дня рождения. Перекидываться в замки и его окрестностях Атли боялся. Тогда ему казалось, что если мать не будет видеть его в звериной ипостаси, то станет относиться как прежде. Снова его полюбит и будет подпускать к себе, согревать в объятиях и целовать в лоб перед сном. Но волк требовал свободы, и Атли завел привычку выбираться в ближайший лес, где мог бегать целыми днями, играть в листве, гоняться за зайцами, греться на солнышке и плескаться в озере, довольный тем, как ловко обхитрил стражу. Позже, конечно, он узнал, что при каждой такой вылазке за ним издали приглядывали стражники из свиты Вигейра, но тогда пребывал в счастливом неведении. Шли годы. Любовь матери не возвращалась. А в жизни Атли появился Кирши. Боясь лишиться и его, Атли долгое время скрывал от друга свою звериную натуру продолжая тайно выбираться в лес. И, как оказалось позже, не он один. Это произошло прохладной летней ночью. Волк мчал атли сквозь лесную чащу к маленькому озеру, с которого открывался прекрасный вид на далекие горы и полную луну, когда его нос уловил знакомый за два года ставший родным запах — Волк опустил морду в траву, принюхиваясь, и невольно завилял хвостом. Так, не поднимая головы, он и шел, пока не влез мордой в кусты. Отпрянул, отряхнулся и выглянул из заветок. Нюх не обманул. На берегу озера сидел кирши. Волк озадаченно моргнул. Как ему удалось выбраться из замка? Отец наверняка разозлится, если узнает. Впрочем, клятва не позволила бы Кирше сбежать. Может быть, поэтому он... Атли не заметил, как в раздумьях наступил на ветку, и та хрустнула, ломаясь. Кирша вздрогнул и обернулся, напряженно вглядываясь в темные заросли. Волк испуганно присел, задев мордой листву, и кусты задрожали. «Вот бесы!» — внутренне поморщился Атли. «Кто здесь?» — спросил Кирши, кажется, готовый в любой миг вскочить и дать дёру. Атли хотел тихонько ретироваться, но волк вскинул уши, поднялся и сделал шаг вперед. «Нет, стой! Куда?» одернул его Атли. Но волк не обратил на него внимания и осторожно выглянул из-за кустов, позволяя Кирше себя увидеть. Лицо темного вытянулось, глаза округлились, и он замер, боясь пошевелиться. Нюх волка уловил кислый запах страха, и он остановился, не зная, можно ли приближаться. Ему отчего-то было очень любопытно, Но Атлей изо всех сил тянул его назад. «Ты его пугаешь! Уходим!» — уговаривал он волка. Но тот стоял, как вкопанный, разглядывая Кирши. Ему давно хотелось поглядеть на Кирши своими глазами, обнюхать с ног до головы своим носом и понять, что же в нем такого особенного. «Может быть...» «Его вкусно съесть? Или с ним весело играть? Зачем он нужен Атли?» Кирша продолжал глядеть на волка, а волк на Кирше. Шли минуты, и понемногу сердце темного стало успокаиваться. Похоже, он поверил, что зверь не собирается нападать. Волк нетерпеливо заурчал. «Ладно». Сдался Атли, чувствуя, что пожалеет об этом. «Давай подойдем. Только веди себя хорошо». Волк удовлетворенно вильнул хвостом и сделал несколько медленных шагов к озеру. Кирши снова напрягся, но запах страха притупился, а в глазах появилась тень любопытства. А вот Атли страшно нервничал, И это раздражало волка, отчего тот все время дергал ухом, словно отгоняя назойливую мошку. Когда между ними с кирша осталось два волчьих шага, он вытянул шею и принюхался. Запах вроде обычный, ничего особенного. А вот сыр у темного в руках пах гораздо интереснее. Молодой козой. Волк облизнулся и уставился на еду. Кирши проследил за его взглядом. «Хочешь?» — спросил он неуверенно. Волк склонил голову на бок и снова облизнулся. Кирша отломил кусочек сыра и положил на раскрытую ладонь. Волк шумно принюхался. «Есть из рук... я что, дворовый пёс?» пробурчал Атли, смущаясь. Волку было все равно, кем его считал Атли. Он сцапал кусок жирного, ароматного и очень вкусного сыра, проглотил, не жуя, и облизал протянутую руку. «Эй, прекращай!» «Фу, щекотно!» засмеялся Кирши, отдернул обслюнявленную руку и принялся вытирать ее о рубаху. Атли замер, Он еще ни разу не видел, чтобы Кирша улыбался. «Ему понравилось! Ему понравилось!» — воскликнул он. «Давай оближем его еще раз!» Волк фыркнул, повернулся мордой к озеру и сел, не собираясь ничего повторять. «Ты откуда такой взялся?» — спросил Кирша. «Никогда тебя тут не видел». «Никогда?» «Так ты не первый раз тут», — подумал Атли. Волк ничего не ответил. Кирши тоже больше ничего не говорил. Молча доедал сыр и смотрел на воду, иногда подкидывая кусочки лакомства волку. Так они и просидели несколько часов, пока Кирши не замерз и не отправился обратно в замок. Так начались их странные встречи. Атли караулил ночные вылазки Кирши, обычно это происходило пару раз в месяц, выжидал с полчаса и выбирался следом, перекидываясь в волка. Они сидели вдвоем на берегу, глядя на луну. И во время этих коротких безмолвных встреч Атли чувствовал гораздо больше тепла и доверия, чем за сотни часов, проведенных им с Кирши в облике человека. Это одновременно печалило его и делало счастливым. И Атли с замиранием сердца ждал каждой новой вылазки. А еще он чувствовал, что кирши тоже их очень ждал. «Сегодня мой день рождения». В одну из осенних ночей Кирша нарушил молчание. Волк ничего не ответил, а у Атли защемилось сердце. Он понял, наконец... Отчего друг весь день был задумчив и печален. В этот день мама всегда пекла брусничный пирог, продолжил Кирши и бросил в воду камешек. Большущий. Мы никогда не могли его съесть за один день. Тут в замке иногда тоже пекут брусничный пирог, но он совсем не такой на вкус. Каждый раз ем его и не понимаю, «Почему он не такой? Это же просто пирог!» Голос Кирши задрожал, губы сжались. Он нахмурился и швырнул еще один камень в воду. «Я отлично помню запах пирога, помню его вкус. Он был очень сладкий, но я...» Кирша шумно выдохнул. «Я почти не помню ее лица». «Каждый раз я пытаюсь вспомнить ее лицо. Почему я не могу вспомнить?» Кирши повернулся к волку, будто надеялся, что у того был ответ. В его синих глазах не было слез, только глубокая, тягучая печаль, которую никто не мог унять. «Помоги ему!» — взмолился Атли. «Прошу, помоги ему!» «Пожалуйста!» Пусть ему будет не так больно. Волк подался вперед и ткнулся лбом в грудь Кирши. Тут замер на мгновение, а потом вдруг протяжно вздохнул, обхватил его мощную волчью шею и зарылся лицом в белую шерсть. Кирши не плакал, только тихонько скулил, как брошенный щенок. За него плакал Атли. С тех пор их встречи стали для Атли еще более настоящими и драгоценными, и он втайне надеялся, что они будут продолжаться вечно. Постепенно Кирша становился все более и более разговорчивым, а Атли любил слушать его голос, и волку он тоже нравился. А потом наступил тот роковой день, День, когда Вегейр пытал Кирши на глазах Атли в попытке выведать его истинное имя. День, когда Атли впервые обратился в волка на глазах друга. День, когда все закончилось. Кирши ничего не сказал Атли, ни в чем не обвинял и не смотрел коса. К озеру он больше не приходил. «Рад видеть, что ты жив!» Вегейр появился в чертогах сна, разогнав дымку забытья Атли. «Выбирался дольше, чем я надеялся. Но, пожалуй, и этот результат можно назвать успехом. Атли не старался скрыть своего раздражения и уколол отца холодным взглядом. «Убирайся из моей головы!» Вегейр вскинул брови и шрам на его лице побелел. «Это что, обида в твоем голосе?» «Уж не думал ли ты, что я брошусь тебя спасать?» «А разве не так делают отцы?» — хмыкнул Атли. Вигейр расхохотался, запрокинув голову, и этим вдруг напомнил Зорана. По спине Атли пробежал липкий холодок. «Я вожак стаи, король северных земель, и только потом отец», — отсмеявшись заговорил он. «А ты, Атли, будущий вожак стаи, наследник престола и только потом мой сын». «А вожак должен сам справляться с трудностями, чтобы доказать свою силу. Иначе вожаком ему не быть. Атли усмехнулся и спрятал лицо в ладони. Так ты решил устроить мне проверку? Достойный вожак или мертвый щенок? И что? Ничего не дрогнуло, когда ты узнал, что я в плену? Или решил, что помру, так родишь нового? Вегейр пожал плечами и погладил шрам. Дрогнула или нет, неважно. Если бы ты умер, то да. Пришлось бы подумать о новом наследнике. Тем более, что договор с Радомиром меня больше не связывает, упокой великий волк его душу. «Будто бы мама тебя к себе подпустила», — уколол Атли. «А при чем здесь твоя мать?» — хмыкнул Вигейр. «Старуха уже давно ни на что не годна. Но это не значит, что я хранил свое семя. Щенки на твое место, поверь, найдутся». У Атли свело зубы от отвращения. Он никогда не питал иллюзии о верности отца, но слушать о подобном не мог. «Ты за этим пришел?» Рассказать, скольких шлюх, обрюхатил. Вигейер даже ухом не повел. «Пришел убедиться, что с тобой все в порядке», — невозмутимо сказал он. «Я проверял каждую ночь с тех пор, как узнал, что случилось в Даргороде. Но не мог пробиться. Решил, что тебя сковали серебром. Сегодня получилось». И я этому рад. Атли в ответ только кивнул, глядя в сторону. Смотреть на отца ему не хотелось. «Что ж, думаю, на этом можем попрощаться», сказал Вигейр после недолгого молчания. «Как мама?» Вдруг спросил Атли, понимая, что другого шанса задать этот вопрос ему скорее всего не представится. Вигеер пожал плечами. «А тебе не спрашивала, если ты об этом. Я сказал ей, что ты в плену, но она все по братишке убивается, будто не Радомир подложил ее под грязное северное чудище», — хохотнул он. «Молится Морене за его душу и просит, чтобы та и ее поскорее забрала». «Еще вопросы?» Атли покачал головой. «Нет, можем прощаться». «Вот и славно! Кстати, поздравляю с новым украшением!» Вегейр коснулся своего шрама, кивнул Атли, ухмыльнулся в бороду и исчез. Атли провел рукой по неровной шершавой ложбинке, что одним широким росчерком спускалась по скуле и обрывалась у самого подбородка. Атли открыл глаза и увидел мохнатые волчьи лапы. Должно быть, он так измучился, что обратился во сне. Золотое сознание волка окутывало Атли и отгораживало от мира, защищая. «Отдыхай, я обо всем позабочусь!» Волк не мог говорить, но Атли безошибочно считывал его. Они все еще были в темнице Аспида. Волк лежал на меховом плаще, положив головы на лапы и ловил носом запахи. Сырость и плесень перебивали все остальное. Где-то неподалеку размеренно капала вода. Волк услышал шаги и вскинул голову. В темницу вошел лель с деревянной плошкой в руках. От него пахло вареной курицей. В животе у волка заурчало, но он подобрался и настороженно прижал уши. Вслед за лелем появилась лисица Мила. Она весело подскочила к волку, а тот в ответ сморщил нос и клацнул зубами. Мила взвизгнула, припала к земле, прижала уши и забила хвостом, заискивающе глядя на волка, желтыми глазами и издавая тихие звуки, похожие на поскрипывание. «Я принёс тебе поесть», — вкрадчиво сказал Лель. Присел на корточки и поставил на пол плошку с разваренным мясом. Он избегал смотреть волку в глаза. Тот сглотнул слюну и угрожающе зарычал, показывая зубы. «Я не причиню тебе зла». Лель показал пустые ладони и медленно сел, скрестив ноги. На его запястье Атли заметил ряд крупных красных точек. «Ты укусил его? Мы не кусаем друзей», — укоризненно заметил Атли. «А он разве друг?» Волк напряженно следил за каждым движением Леля. Атли содрогнулся, вспоминая события ночи. Вспоминая, как увидел Леля на перу чернокнижников — где его приветствовали наравне со всеми. Как он смотрел и молчал, пока пьяная толпа мучила Атли. Как глядел без жалости и сожаления, так, словно Атли ничего не значил. Волк снова зарычал. Атли почувствовал, как их сплетенное сознание что-то кольнуло тонкой серебряной иглой и тут же исчезло. «Я не мог помочь тебе иначе», — сказал Лель. «Мне нужно было подлить в мед сонное зелье, не вызывая подозрений, чтобы вытащить тебя». «Ты что, только что залез к нам в голову?» Атли обомлел. Серебряная игла снова легонько кольнула. «Я хочу все объяснить». «Просто хотел убедиться, что ты понимаешь». «Убирайся из моей головы!» — рявкнул Атли. Волк сорвался с места, повалил Леля на спину, придавил лапами и навис сверху гневно рыча. Огромные клыки почти касались его лица. Мила испуганно заскулила. «Я... прости!» — выдавил Лель, судорожно пытаясь вдохнуть. Волк сильнее надавил ему на грудь. «Прости, я понял. Больше так не буду, честно». Волк презрительно выдохнул Лелю в лицо горячий воздух и убрал лапы. Отступил и лег обратно на плащ, на всякий случай все еще не сводя с врага настороженных глаз. Лель сел, потирая грудь. А Атле с удивлением отметил, что от него совсем не пахло страхом. «Прости, пожалуйста», — повторил Лель. «Я заглядывал в сознание медведя, то есть царевича дарана Это помогло усмирить его и вернуть ему человеческий облик. С ним все хорошо, не волнуйся. Он хорошо поел и теперь отдыхает. А я подумал, вдруг тебе тоже нужна помощь. Мне не нужна помощь, — огрызнулся Атли. А волк показал зубы. Понял, тебе помощи не нужно. Лель улыбнулся, но тут же замахал руками. И я сейчас не заглядывал в тебя, просто догадался. У тебя очень выразительная морда. Или правильнее говорить... «У вас». «Я слышал, что у оборотней звериная ипостаси людская довольно сильно разделены, так что может даже казаться, что это разные существа». Лель внимательно изучал взглядом волка, а волк — леля. «Что значит, может казаться, мы и есть разные?» — фыркнул Атли. Волк тоже фыркнул. Но я, признаться честно, мало что сумел узнать о вас. Вы, оборотни Севера, ревностно храните свои тайны. О том, что я знаю, мне рассказал один старый оборотень. Мы встретились, когда я путешествовал в поисках способа снять проклятие Смилы и снова превратить ее в человека. Я тогда набрел на поселение чернокнижников в Инижских горах. Тот оборотень, старик из северных земель, жил вместе с ними. Лель, испытывающий, взглянул на волка. Атли недоверчиво сощурился. Что он несет? Оборотень, который живет вместе с чернокнижниками? Такого не могло быть. Все равно, что оборотню породнится с волколаком. «Отсюда начинается моя история, Атли», — продолжил Лель, заправив за ухо прядь рыжих волос. «Я готов ее рассказать». «Готов ли ты выслушать?» Сознание волка всколыхнулось, готовое укутать Атли и утащить в темноту, туда, где он не будет ни слышать, ни видеть окружающий мир». «Готовая защитить его от возможной боли!» Но Атли благодарно кивнув, ласково отстранил волка. «Давай послушаем его!»